Глава тринадцатая Следующим утром мы с Бараком вновь отправились на болото. На сей раз на лошадях. Стоял по-настоящему весенний день, ясный, солнечный, хотя и ветреный. С юки черная кобыла Барака трясла тонкой головой и настороженно нюхала воздух. Повсюду, даже между обвалившимися камнями давно закрытого монастыря ордена доминиканцев, распускались крокусы и подснежники. Когда мы оказались в Чипсайде, я посмотрел на поражаек, собравшихся вокруг кондуита. Среди них был и мужчина из бедлама, распевавший что-то невразумительное. Острым взглядом он ощупывал толпу, пытаясь встретиться глазами с кем-нибудь из прохожих, дабы устыдившись тот дал ему монетку. Проехав по лондонскому мосту, мы пересекли Саутворк. Барок показывал куда свернуть, потому что именно ему сын Гибо подробно объяснил, как добраться до отцовского жилища. Нам нужно было выбраться на дорогу, тянувшуюся вдоль болот по дальней оконечности Саутворка, миновать стоявшую там церковь и попасть к поселениям коттеров. Церковь мы нашли без труда, небольшое нормандское строение, одиноко торчавшее на границе камышовых зарослей. Мимо неё шла широкая дорога, петлявшая по болотам и выводившая в конце концов на сухое пространство. На пути нам попалась группа мужчин, которые пытались укрепить в конец раскисший участок дороги с помощью угольного шлака и срубленных ветвей. При нашем приближении они отступили на обочину и поклонились. Мне подумалось, что, наверное, по мере увеличения числа коттеров они решили сами поддерживать дорогу в порядке, чтобы иметь возможность возить свои продукты на рынок. Они вернули к жизни целый район, и неудивительно, что землевладельцы положили глаз на результаты их трудов. «Нашего местного мясника арестовали», — сообщил мне Барак. «И его тоже», — я подозрительно посмотрел на помощника. «А ты часом не покупал мясо в Великий пост?» «Я бы и покупал, да Тамазин слишком осторожен для этого». У нее всегда была голова на плечах. Если правда, что Кэтрин Пар симпатизирует реформаторам, поменял тему Барок. Она окажется в очень опасном положении, выйдя замуж за короля Генриха. Гарднер и Боннер встанут следить за каждым её шагом, вынюхивать, подслушивать, в надежде на то, что она допустит какое-нибудь кромольное с точки зрения попистов высказывание, которое они тут же передадут королю. С них станет. Но чтобы отвергнуть предложение короля о браке, тоже требуется немалое мужество. Барк окинул взглядом болото. Как могут быть связаны с ней эти два убийства? Кому могло понадобиться сорвать матримониальные планы? Мотив может быть у Томаса Сеймура, сказал я. Никогда не поверю, чтобы сэр Томас Сеймур целый день валялся на брюхе в холодном болоте. Он скорее удавится, чем согласится испортить свой шикарный наряд. Барк говорил весело, и всё же в его голосе угадывалось какое-то напряжение. Теперь камыш окружал нас со всех сторон. Стали появляться домики с примыкавшими к ним небольшими возделанными участками. Дом Гиба, глинобитная избушка, как и остальные, был пятым по счёту. Из дыры в соломенной крыше вился дымок. Гиб работал на своём участке, вскапывая жирную землю. Там же трудились, копали и что-то сеяли его жена и семеро детей. Барк окликнул хозяина по имени, и тот подошёл к нам. За ним гуськом потянулось все его семейство. Пока мы спешивались, они стояли вокруг нас. Детишки, раздвинув рты, смотрели на мой горб. «Это мой адвокат», — с гордостью представил меня Гип. «Ему нужна моя помощь в одном важном деле». Его жена, худая женщина с уставшим лицом, сделала к Никсон и тепло улыбнулась. «Мы так благодарны, сэр, за то, что вы для нас сделали, вовек не забудем. Благодарю вас». Как и все адвокаты, я был падок на похвалы. Их приходилось слышать так редко. Гиб хлопнул в ладоши. «Мэйзи, дети, за работу! У нас с мастером Шарлэйком секретный разговор!» Барк хитро подмигнул мне. Семейство Коттера вернулось к работе, но детишки продолжали стрелять в мою сторону любопытными взглядами. «Не хочу, чтобы они слушали все эти ужасы», пояснил Гиб сразу, посерьезнев. Привяжить своих лошадей к этому столбу и пойдёмте в дом. Мы вошли следом за ним в хибару, где пахло сыростью и дымом. Взгляду не на чем было остановиться. Из мебели тут стояло всего несколько жалких коек, а тепло шло от огня, горевшего в яме посредине пола. Единственное окно было без стёкол, грубые ставни открыты, из окна был виден огород, за которым простирались болота. Унылое местечко. Покивал гип. Зимой, когда всё завалено снегом, здесь, наверное, очень одиноко. И не говорите, сэр. Одиноко и ужасно холодно. Сейчас хоть есть чем заняться: огород вскопать и всё такое. Присаживайтесь, вон на ту скамейку. Он принёс слабое пиво и уселся на стул напротив нас. Вы хотели расспросить меня насчёт бедного Уилфа Тапхольма? Так звали убитого. Да. Он помолчал, вспоминая. Его нашли в январе. Его оккнула Елизавета Уэльская, это кличка шлюхи из Бенксайда, с которой он жил. Гип плюнул в огонь, а мы с бараком переглянулись. Похоже, ложный след. Вы уверены, что это сделала именно она, спросил я. Все в этом уверены. Иначе бы не выдали ордер на её арест. Они с Уилфом жили несколько месяцев, но постоянно собачились. Оба любили выпить В декабре он её выгнал, а через месяц его нашли мёртвым. Корнер ищет её, но другие шлюхи говорят, что она вернулась в Уэльс. Там она залежит под корягу и чёрт-то с два её найдут. Но прямых доказательств того, что это её рук дело, не было. Ну кто бы это ни сотворил, он должно быть здорово ненавидел Уилфа. Гиб хитро посмотрел на нас. А вы хотите сказать, что его отправило на тот свет не Елизавета, а кто-то другой? Мы ничего такого не говорим, ответил я. Мы не знаем. Это вы заявили в Вестминстере, что вашего друга, вероятно, убил землевладелец. Гиб усмехнулся. Это я ляпнул просто так, чтобы позлить сера Джеффри. Он выжидательно смотрел на нас, но потом понял, что мы ему ничего интересного не расскажем. Что же всё-таки произошло? спросил Барк. Ты говорил, что его убили каким-то жутким способом. Так оно и было. Я расскажу вам по дороге к его дому. ключ у соседа. Я подумал, что вам будет любопытно взглянуть на его берлогу. Гип высунул голову в окно. Я посмотрел в ту же сторону и увидел, что его дочка, девочка лет 10, без устали прохаживается взад-вперёд мимо окна, делая вид, будто засевает грядку. У этих поросят слишком длинные уши, проворчал отец семейства. Я бросил взгляд на Барка. Тот пожал плечами. Всё указывало на то, что это убийство не имело никакого отношения к нашему расследованию. Но почему бы не дать услышать историю до конца? Что ж, пошли, согласился я. Гип повёл нас по дороге к восточной оконечности посёлка. Почва становилась всё более топкой, а дома малочисленными. Под нашими ногами хлюпала вода, по обе стороны дороги крусовались огромные лужи, поросшие камышом. Высоко в небе извилась пара ласточек. Первый встретившийся мне в этом году. Что же случилось с Тапхумом? спросил Барк. Эльф был странным парнем, стал рассказывать Гип. Он всегда был сварлив, в скверном настроении и казалось, что ему нравится жить в одиночестве в самом дальнем доме. Мы видели его только на рынке. Пару лет назад он вдруг стал ревностным протестантом и твердил на каждом углу, что вот-вот наступит конец света. На людей обрушится чума, землетрясения и придёт Христос, чтобы судить всех нас. Он говорил о радости спасения души, причём говорил с самодовольством, словно втайне радуясь тому, что сам он спасён, а остальные бедные котеры нет. Он ходил на тот берег реки в какую-то протестантскую церковь. Но вы же знаете, как бывает с деревеньщиной, у них всё быстро заканчивается. Прошлой осенью он закрутился с этой Елизаветой Уэльской. Она переехала к нему. Они напивались и начинали ругаться, как я уже сказал. Потом Уилф выгнал эту бабу и запил. Его часто можно было видеть, когда он пьяный шатался по здешним тропинкам, а затем он пропал. Сосед видел, что его дом долго стоял запертым и решил, что Уилф подался в иные края. Возьму-ка я его землю, пока она снова не превратилась в болото, подумал он, взломал ставень и заглянул внутрь. Позже он рассказывал, что запах, которым шибанула оттуда, едва не свалил его с ног. Лицо Гиба было мрачным. Эльф лежал на полу, связанный и мёртвый. Рот заткнут кляпом. Видевшие труп, говорили, что на его вытерщенный от ужаса глаза было страшно смотреть. Кто-то изрезал его ножом, связал и бросил. На бедре была огромная гноящаяся рана, в которой кишели черви. От чего он умер? То ли от раны на ноге, то ли от голода, то ли от холода, так никто и не узнал. Мы молчали. Эта смерть была похуже, чем та, которая постигла Роджера. Табхольм умирал долго и мучительно. Если у него началась гангрена, возможно, она его и убила, предположил Барак. Эта подоскуха заслуживает петли, с неожиданной злостью заявил Гиб. Я посмотрел на Барака, и тот слегка мотнул головой. Как бы ужасно ни была смерть Коттера, она ничем не напоминала убийство Роджера и доктора Гарны. Мы прошли по тропинке, уходившей вбок от основной дороги, и она привела нас к одиноко стоявшей избушке, столь же убогой, как и все остальные. Ставни были закрыты, а на двери висел тяжёлый замок. Один ставень был расщеплён в самом низу, там, где сосед взломал его. Гиб посмотрел на дом и быстро перекрестился. Сейчас принесу ключ. Он у соседа. Я быстро. Гип пошёл обратно к главной дороге, и вскоре заросли камыша скрыли его. Я кинул взглядом огород. Тот уже начал зарастать, и на грядках уверенно лезли вверх сорняки. Это тупик, проговорил Барк, похоже на то. И всё же. Что? Гип описал огромную язву. Мне знакома эта фраза или похожая на неё. В последнее время люди часто произносят фразы, которые я каким-то образом знаю. Казначей Роулинг сказал про фонтан крови. Человек, который нашёл доктора Гарния, тоже упомянул воду, превратившуюся в кровь. Нам об этих шарадах есть о чём побеспокоиться, раздражённо ответил Барк. Послушайте, давайте скажем Гибу, когда он вернётся, что нам нет нужды заходить в дом, и без того ясно, что Котра разозлившись убила Валика. Чтобы так убить, нужно очень сильно разозлиться. Гип вернулся через несколько минут. Пит Ламос дал мне ключ. Корнер велел ему присматривать за домом. Сам он, правда, не хочет снова туда заходить. Гип помолчал. Послушайте, сэр, я, пожалуй, тоже туда не пойду. С меня довольно, рассказав о том, как там всё было. Могу я оставить вас здесь, а вы потом принесёте мне ключ? Хорошо, согласился я. Гип отдал ключ Бараку, поклонился и ушёл. Я всё ещё был погружён в раздумье. Эти фразы не выходили у меня из головы. "Дверь прикажет открывать мне", с нескрываемым сарказмом осведомился Барак. Не дождавшись ответа, он отпир замок и толкнул дверь. Открываясь, она скрибла по земляному полу. Мы не сговариваясь отшатнулись, поскольку на нас вдохнуло вонью. которая обычно стоит в мясницких лавках и смешана с запахом пота и грязи. Изнутри доносилось жужжание, словно там вился огромный рой мух. "Иисусе", выдохнул Барк. Мы боязливо вступили в тёмные внутренности лачуги. Я разглядел очертания стульев, стола и чего-то, что напоминало кучу мусора, наваленное на полу. Несмотря на погоду, здесь было видимо-невидимо мясных мух, вялых из-за холода. Мы то и дело отгоняли их от своих лиц. Барак прошёл к ставням и распахнул их. В свете дня открылась грязная комната, охапки сгнившего камыша на полу, полная до краёв ночная ваза в углу и повсюду в ворохе тряпья. Потревоженные мухи снова принялись жужжать, некоторые вылетали в окно. Гиб сказал, что в язве на ноге у бедолаги киเฉли черви, проговорил Барк. Вот они-то и превратились в мух. Еды здесь для них хоть добавляй. Он поддел ногой какую-то тряпку, и из-под неё с раздражённым жужжанием вылетело ещё несколько мух. Думаю, это его штаны. Взгляните, они разрезаны и буквально пропитаны засохшей кровью. Господи, ну это ж надо! Изрезать человека ножом и оставить его умирать от гноящихся ран это точно какая-то месть. Я стоял посредине зловонной комнаты и оглядывался. Люди корнера, вероятно, срезали одежду с тела да и бросили, сказал я. Взгляни, здесь тоже луски. Тут, наверное, уже была вся эта грязища, когда бедного дурака прикончили. Я посмотрел на стоявшую в углу низенькую кровать, на дне К глинобитной стене было приколочено дешевое деревянное распятие. Реликвия, оставшаяся от протестантского прошлого бедняги. «Идемте отсюда», — предложил Барак. «Здесь нет ничего, кроме грязи и тряпья». «Подожди, не так быстро». «От того, что я так долго находился на ногах, у меня мучительно болела спина и хотелось присесть. Это уединенное место». А Табхольма не очень-то любили. Калиубийцей был кто-то из знакомых Уилфа, Он наверняка знал. Если посреди зимы связать беднягу и оставить умирать в этой избушке, могут пройти месяцы, прежде чем кто-то обнаружит его. Почему вы говорите, он убил наверняка женщина? Сомневаюсь. Я посмотрел на кровавое пятно на полу возле холодного очага. Его побороли, возможно, сбили с ног, потом связали, заткнули рот и бросили здесь. Наконец ему разрезали ногу. Яная шлюха, которую он выгнал из дома, скорее ударила бы по голове. Может, ей хотелось, чтобы он умирал долгой и мучительной смертью, мрачно предположил Барк. А если это всё же не она? Кто же тогда? Тот, кто убивает умело, превращает смерть в ужасный спектакль. По пятну засохшей крови ползло несколько мух. Боже, как он должно быть страдал. «Это убийство не имеет ничего общего с другими», — нетерпеливо сказал Барак и зло пнул ногой кучу тряпья. «Господи, а это что такое?» В груди тряпок что-то звякнуло. Барак наклонился и, зажав нос, принялся рыться в лохмотьях. Через пару секунд он выпрямился, держа в руке большой оловянный знак с изображением какого-то сооружения в виде арки. Я взял находку из руки Барака. «Знак пилигрима», — сказал он. Из усыпальницы Эдуарда исповедника. Странная вещь для протестанта. Разве они не считают усыпальницу пописким пережитком? Может, его уронил один из констеблей, когда они вносили тело? Вряд ли. Люди сейчас не носят знаков паломника, если только не хотят, чтобы их приняли за попистов. Но кто-то определённо обронил его здесь, поройся в остальном тряпье. Джек, может, ещё что-нибудь найдёшь? Повезло мне с работой. Пробурчал Джек, но всё же принялся перерывать кучи грязных тряпок. "Нет здесь больше ничего", заявил он, посмотрел на распятие на дальней стене и перевёл взгляд на кровавое пятно на полу. "Несчастный. Интересно, раскаился ли он в своём прелюбодеянии, когда лежал здесь? А черви пожирали его ногу", я вздрогнул. "Что ты сказал?" "Я сказал интересно. Пожалел ли он о своей связи со шлюхой?" "Нет, нет, нет. Ты сказал: "Раскаялся ли он в своём прелюбодеянии?" Почему ты использовал эту фразу? Барк посмотрел на меня как на сумасшедшего. Не знаю, просто в голову пришла, а она ведь из Библии, разве нет? Я схватил его за плечо. Да-да. Именно так. Фразы из Библии. Их мы слышим чуть ли не каждый день. Они вошли в наш повседневный язык. Вот почему у меня в мозгу застряли и другие фразы. Я стоял в этом ужасном месте, и лихорадочно размышлял: неужели такое возможно? Что возможно? О, господи, только бы я ошибался. Идём. В чём вы хотите ошибиться, мастер? Вы говорите о загадках. Нам нужно в церковь, та, которая стоит на болоте, сгодится. Я выбрался из лочуги и быстро зашагал по направлению к дороге. Барак-запер дом и поторопился вслед за мной. Временами ему даже приходилось переходить на бег. Наконец, Мы добрались до участка Гиба. Он снова трудился в своём огороде. Я велел Бараку вернуть ключи, а сам отвязал лошадей и, используя в качестве ступеньки ствол лежащего дерева, взобрался в седло. "Куда вы так спешите?" крикнул Гиб нам вслед, когда Барак, загоревшимся от азарта лицом, бросился к своей кобыле. "Что вы там нашли?" "Ничего!" крикнул в ответ Барак и запрыгнул в седло. Ему понадобилось в церковь. Вот и всё. Дверь церкви была открыта, и переступив порог, мы оказались под её прохладными сводами. Она была отделана в старом стиле: стены выкрашены в яркие цвета, полы выложены узорчатой плиткой, повсюду горели свечи и пахло ладаном, хотя ниши, в которых когда-то стояли усыпальницы и статуи святых, теперь пустовали. На пипитре позади богато убранного алтаря лежала Библия, для надёжности прикреплённая цепью Согласно приказу, который издал лорд Кромвель за год до своего падения, Библия на английском языке должна была находиться в каждой церкви. Это часовне было точным отражением того, что король хотел бы видеть повсюду: никаких святых и реликвий, а в остальном всё по-старому, как было до разрыва с Римом. Здесь, по крайней мере, всё было гармонично. Что нам тут понадобилось? спросил Барк. Я хочу заглянуть в Библию. Сядь на скамью и отдыхай, пока я буду искать то, что мне нужно. А что вам нужно? Я повернулся к нему лицом. Мы говорили о фанатичных протестантах, о пророках, которые предрекают скорый Армагедон. Они проповедуют на каждом углу. Вот почему епископ Боннер так хочет покончить с ними. Но откуда они берут эти пророчества? Из какой части священного Писания? Из книги Откровения, откуда же ещё? Вот именно. из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Вот откуда взята большинство тех фраз, которые не давали мне покоя. Это заключительная часть Библии, полная пророчеств, страшных, жестоких и в отличие от остальных глав Нового Завета, трудных для понимания. И Разм и Лютер сомневались в том, что откровение на самом деле является словом Господним. Хотя Лютер называет этот текст Боговдохновенным. Вы говорите о том, откуда взяты фразы, которые врезались вам в память, но как? Я думаю, что они взяты из определённой части откровения. Однако прошу тебя, посиди минутку молча, не отвлекай меня. Тряхнув головой, барок сел на скамью в переднем ряду, на которой лежали толстые подушки. Вероятно, во время богослужения здесь располагалось какое-то богатое семейство. Я же взобрался на алтарное возвышение и раскрыл толстую Библию в синем переплёте. На фронтисписе был изображен король на троне, под которым располагались Кромвель и Крамер. Они вручали Библию богато одетым лордом, а те, в свою очередь, передавали ее другим, рангом пониже. Затем я стал переворачивать страницы, сразу по нескольку десятков, пока не добрался до самого конца книги Откровения. Найдя интересовавшую меня часть, я принялся читать, вводя пальцем по строчкам. Наконец, я негромко окликнул своего помощника. «Барак!» Иди сюда. Смотри, сказал я, когда он подошёл. В этой части Откровения Святому Иоанну являются семь ангелов, которые изливают на землю семь чаш, наполненных гневом Бога. Я помню, как-то раз наш викарий читал в церкви этот отрывок, но я не мог слушать это. Уж больно было похоже на безумный сон, безумный сон. Хорошо сказано. Посмотри сюда. Глава 2. Я дал ей время покаяться в любодеянии её, но она не покаялась. Когда ты произнёс это или что-то в этом роде, я сразу понял, откуда взялись все те фразы. Отсюда. Вот послушай. Глава 16. -я. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: "Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю". Пошёл первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Отвратительные гнойные раны, гип так и сказал. Несчастный Уильф Табхольм был убит точно так же, как жертвы первого сосуда гнева Божьего. А он был верующим, который совершил грех при любодеянии. Многие сказали бы, что поэтому на нем была метка зверя. Барк наморщил лоб. «Не хотите ли вы подогнать то, что случилось с Коттером, под то, о чем говорится здесь?» С сомнением в голосе спросил он. «Как протестанты пытаются подогнать любые события под свои пророчества. Не было на нем никаких меток ни зверя, ни кого-то еще. И вообще, что это за метка такая? Это число 666». Но из книги Откровения не следует, что оно должно физически находиться где-то на теле человека. И если бы кто-то решил перебить всех отступников протестантов, весь Лондон был бы завален трупами, покрытыми гноящимися ранами. Одна смерть может быть символичной барак. И я согласился бы с тобой, если бы такое совпадение было единственным. Но вот послушай вот это. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Если Уиллф Табхолем был первым погибшим, значит, доктор Гарней был вторым. Он умер, и соленая вода морского прилива превратилась в кровь. Барак нахмурился и сам перечитал строки Библии, и я заставил работать его скептический ум. «Но это еще не все», — продолжал я. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Роджер Элиарт умер в фонтане, и вода в нём превратилась в кровь. Движимый внезапно нахлынувшими на меня эмоциями, я ухватился за края пептитра. Бедный Роджер. Какое богохульство. Но ведь все утверждают, что доктор Гарный и мастер Элиарт были хорошими людьми, заметил Барк. Да. выглядит так, будто они совершили нечто греховное, или зверь, убивший их, думал, что они согрешили. Я сделал долгий глубокий вдох. И Роджер, подобно Таппу Хольму, когда-то был радикалом, но впоследствии сошёлся с этого пути. Может, доктор Гарнэй тоже? Я посмотрел на Барка. Ну как? Ты готов согласиться со мной в том, что кто-то убивает людей в точном соответствии с пророчеством о семи чашах гнева Божия? Чтобы выполнить это пророчество, медленно проговорил Барк. Да, хотя бы символически. Господи Иисусе. Мой помощник выглядел потрясённым. Некоторое время он молчал, а потом выдавил: "Это означает, что должно быть ещё четыре убийства. Да. «И какое будет следующим?» Я заглянул в откровение. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. «Проклятье!» — вырвался Барак. «Сначала людей оставляют заживо гнить, потом бросают умирать в воде, а теперь начнут жечь!» «Не думаю, что это может быть связано с Кэтрин Парр», — сказал я. «В конце концов, это не политика. Барак, это религия. Безумная, извращённая религия. Барк медленно листал страницы. Что произойдёт после того, как будут вылиты все семь чаш, спросил он. Чем всё закончится? Я засмеялся как безумный, и из-под сводов древней церкви мне ответило истеричное эхо. А как ты думаешь? Это ведь книга откровения, Джек. Она заканчивается концом света.